Андрей Панченко «Мне отмщение и аз воздам». Аннотация Он был обычным опером и тянул свою нелегкую службу в самом захолустье нашей необъятной страны. Советский Союз только развалился, на дворе лихие девяностые. Развал и разруха. Денег у государства нет даже на заработную плату милиции и военным, а перспективы совсем не радужные. Он оторван от семьи, от своего родного города и улицы, При этом работы столько, что никогда даже поспать. Что может быть еще хуже? Оказывается, может. И то немногое, что еще осталось, может исчезнуть в один миг, а само выживание человечества будет поставлено под угрозу. Но есть надежда. Надежда на выживших в катастрофе. На тех немногих счастливчиков, которым повезло пережить первые страшные часы. Или не повезло. Ведь ситуация такова, что живые позавидуют мертвым. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Апокалипсис, глава 9, стих 6.